Когда он развязал Эдмона, тем же способом освободились от пут все остальные. Тогда дядя сказал: д е л а й т е как я", и маленькими прыжками каким-то образом, держась за шеи, стал передвигаться от веревки к веревке к последней виселице в ряду. Другие последовали его примеру. Но дальше идти нельзя. За этой балкой ничего нет. Они нас заметят. Смотрите. В балке есть маленькое отверстие. Зайдем в него. И тут Эдмон прыгнул на балку, стал крошечным и исчез внутри нее. Джонатан и толстый господин сделали то же самое. Люси сказала себе, что у нее никогда так не получится, но тем не менее она вскочила на деревянный брус и пролезла в отверстие. Внутри была винтовая лестница. Четверо в прыжку и п р побежали по ступеням. Они уже слышали, как солдаты, заметившие беглецов, кричат: т л о с г р и н г о л о с г р и н г о сгвидадо! Держите, а м е р и к а н е к Послышались грохот с а п о г и выстрелы. За беглецами началась охота. Лестница привела их в современный номер гостиницы с видом на море. Они вошли и закрыли дверь. Комната номер восемь. Вертикальная восьмерка на двери превратилась в восьмерку опрокинутую. Символ бесконечности. Номер был р о с к о ш н ы й Они почувствовали себя в безопасности. Но когда все облегченно вздохнули, Люси вдруг бросилась на шею своему мужу. А как же н и к о л я закричала она. Мы забыли про н и к о л я И она оглушила его старинной вазой, на которой был изображен младенец Геркулес душащей змею. Джонатан упал на ковер и превратился в очищенную креветку, которая начала смешно дергаться. Дядя Эдмон вышел вперед. Ну как, не жалеете? Я вас не понимаю, сказала Люси. Поймете, улыбнулся он. Идите за мной. Он провел ее на балкон, выходивший на море, и щелкнул пальцами. Шесть горящих спичек тут же спустились с облаков. И в ы с т р о и л и с ь надо его ладонью. Слушайте меня внимательно. Отчетливо произнес он. Мы все думаем одинаково. Мы все одинаково банально воспринимаем мир, как будто фотографируем с большого расстояния. Это реальность, но не единственная. Надо думать по-другому. Смотрите. Спички секунду повертились в воздухе, потом опустились на землю. Они подползли друг к другу, как живые, чтобы образовать. На следующий день совсем разволновавшаяся л ю с и к у п и л а паяльную лампу. В конце концов она справилась с замком. Когда она собиралась переступить порог подвала, в кухню вошел заспаный Николя. Мам, ты куда? Я иду искать твоего отца. Он воображает, будто он маленькая тучка и может пройти сквозь скалу. Пойду проверю, не зашел ли он слишком далеко. Я расскажу тебе. Нет, мама, не надо, не уходи. Я же останусь один. Не волнуйся, сынок. Подожди немного, и я вернусь. Она осветила вход в подвал. Там было темно, так темно. Два усика выдвинулись вперед. За ним и голова, потом торакс и брюшко. Это хромой солдатик с запахом скальных камней. Трое друзей хотят напасть на него, но видят за ним мандибулы сотни вооруженных до зубов солдат. Все они пахнут скальными камнями. Бежим по секретному ходу, бросает самка номер пятьдесят шесть. Она отодвигает гальку и открывает подземный проход. Потом, взмахивая крыльями, она поднимается до потолка и оттуда стреляет кислотой по первому ряду незваных гостей. Два ее единомышленника убегают, в то время как со стороны отряда воинов слышится решительный приказ: убейте их. Номер пятьдесят шесть в свою очередь ныряет в отверстие. Залпы кислоты едва не попадают туда. Быстро догоните их! Сотни лапок бросаются за ней в погоню. Как же много этих шпионов! Они с грохотом бегут по коридору, догоняя троицу. п о л к о м с отведёнными назад усиками самец, самка и солдат продвигаются по проходу, в котором больше нет ничего секретного. Так они покидают зону г е н е ц и и спускаются на нижние этажи. Узкий коридор вскоре о к а н ч и в а е т с я развилкой. Затем перекрестки множатся, но самцу номер 327 д а т с е и дается сориентироваться. Он ведет за собой товарищей по несчастью. Вдруг на повороте тоннеля они натыкаются на отряд солдат, и тот бросается им навстречу. Невероятно, хромой уже догнал их. Коварное насекомое знает самые короткие пути. Три беглеца отступают и снова у д и р а ю т Когда они наконец смогут немного перевести дух, номер 103 683 предлагает не воевать на территории противника, потому что тот слишком хорошо знает хитросплетение коридоров. Когда противник кажется сильнее тебя, действуй так, чтобы ему было непонятно. Это старое изречение первой матери прекрасно подходит к случаю. Номер 56 осеняет. Она предлагает спрятаться вглубь стены. Пока воины с запахом скальных камней их не обнаружили, трое беглецов начинают изо всех сил рыть боковую стену, вгрызаясь и переворачивая землю полными мандибулами. Их у с и и и глаза засыпаны землей. Иногда, чтобы дело пошло быстрее, они проглатывают большой кусок жирной почвы. Когда выемка становится достаточно большой, они забираются в нее, восстанавливают внешнюю стену и ждут.